История седьмая Главный магический университет Дероса поражал в первую очередь своими размерами. Пять кирпичных башен, соединенных высокими стенами, располагались на возвышенности. Центральный административный корпус, словно замок, устремлялся шпилем ввысь. Благодаря расположению и архитектуре ГМУ был виден практически из любой точки города. Здесь училось множество созданий с разнообразными талантами и преимущественно с высоким уровнем магических сил. Каждый поступивший сюда студент был похож на неограненный алмаз, который магистры день за днем обрабатывали в аудиториях, чтобы на выходе получить настоящее сокровище. Когда я шагала по коридору университета между Нером Варга и аллеей, во мне боролись два чувства – страх и любопытство. Я старательно подавляла оба, пытаясь взять себя в руки, и трезво оценить будущие перспективы. А они у выпускников были самыми замечательными. Главный магический университет выпускал преимущественно боевых магов, защитников империи, но также обучал гражданским специальностям. Например, мне очень приглянулся в факультет целительства. Он принимал под свое крыло как светлых одаренных, способных исцелить одним прикосновением, так и магов с иной силой, но с хорошей памятью и любовью к травам. Из выпускников факультета получались весьма востребованные специалисты. Особенно ценился поток токсикологов. Изучению ядов и их воздействия на организм уделялось большое внимание, поэтому все выпускники находились на учете. На меня все равно привлекала именно эта специальность. Я многое знала о ядах, а что-то даже испытывала на себе. Тень долгое время ставила опыты. Впрочем, о своих предпочтениях я пока благоразумно молчала. «Этот год должен был стать для меня ознакомительным, позволяя изучить университет изнутри и окончательно определиться с факультетом». «Ну как тебе здесь?» — радостно спросила Алия, внимательно следя за моей реакцией. «Очень красиво. Я ожидала мрачных каменных стен и сквозняков». «Мы можем вернуться к ректору, и ты об этом его попросишь». В глазах Рыжика заплясали смешинки. «Он специалист по иллюзиям». «Воздержусь», — я поспешно покачала головой. и посмотрела на Нерварга. Спасибо за поддержку и простите, что отвлекла вас от дел. Дети для меня важнее всего. Тепло ответил Ледяной Демон и погладил меня по голове. Тебе сегодня предложили познакомиться только с парой общих предметов. Я зайду за тобой часа через полтора. Не нужно, Нерварга. После занятий я в храм, а затем сразу домой. Уверена? Более чем. Нужно привыкать к обществу других созданий. Хорошо. Но если засомневаешься, Сразу шли мне вестник. Конечно, хорошего вам дня. И вам, девочки. На сегодня лекция окончена. У кого-нибудь есть вопросы? Магистр Милас в ожидании оглядел группу. «Расскажите нам про змеевиков», — подал голос один из адептов, пытаясь спрятать под столом свиток с сегодняшними новостями. «А что именно вы хотите знать? Нармарку?» «Думаю, в ежедневном видении всё расписано в красках», — хмыкнул преподаватель. Магистр. «Думаю, Нэра Марка больше интересует, как уничтожить эту тварь». Притронувшись к заживающей царапине на щеке, пробурчала Алия. Да уж, она знала в подробностях, как выглядит змеевик и как с ним бороться. С практики она вернулась глубокой ночью, разбудив нас с Нэрой громкими причитаниями. Выбежав на шум, мы обнаружили Алию в коридоре, перемазанную в грязи, в слизи и с мелкими царапинами по всему телу. «Ох, как Нэра ругалась!» «Нэра «Не желаете лично поведать нам о встрече со змеевиком и поделиться опытом?» «Нет», — скривилась Рыжик. «Моя нервная система еще не пришла в норму после встречи с этой гадостью». «Что же, тогда расскажу я». Итак, змеевики, как и большинство темных тварей, пришли к нам с теневых земель. В центре аудитории замерцал призрачный силуэт нескладного существа, чем-то похожего на змею с шестью человеческими руками. В основном змеевик охотится один раз в год, утаскивая с собой по две-три жертвы. Впрочем, количество зависит от степени его голода и возраста. Для нападения это существо использует земляные тоннели. Делая подкоп под жертву, оно утягивает ее, а затем парализует с помощью слизи. Так что в первую очередь стоит остерегаться те змеевика. Обездвиженную, но еще живую жертву змеевик заглатывает и переваривает месяцами. В аудитории раздался дружный возглас отвращения. Сейчас покажу вам записи, сделанные при недавней охоте, и мы в процессе разберём методы его выслеживания и поимки. А уничтожение не унимался адепт Марка. А про это всё же расскажет Нараниль, которая принимала в охоте непосредственное участие. Начнём, пожалуй. Следующие 15 минут мы смотрели ускоренную запись выслеживания тёмной твари. Про то, как группа из пяти студентов и куратора петляла по лесу и сражалась с ветками, тактично умолчу. Пожалуй, самым захватывающим был конец, когда змеевик не выдержал издевательств магов и выполз к ним навстречу сам. Немного повоевав, они заключили существо в клетку, созданную из природной магии, попутно успев получить синяки, ссадины и измазавшись грязью. А теперь Адапт прокомментирует свои дальнейшие действия, оторвал нас от созерцания записи голос преподавателя. «Да нечего здесь комментировать», вздохнула Рыжик. «Чтобы избавиться от этой твари, Достаточно поместить его внутро простейший светлячок и активизировать его. Создание хаоса невосприимчиво к магии светлых, поэтому самоуничтожаются, что мы и видим из записи. Адепт Каниль очень хорошо справилась с поставленной задачей, позабыв только поставить щит. Вздохнула Алия и передернула плечами. Вот и весь рассказ. Змеевики гадкие, но не настолько опасные вид нечисти, чтобы уделять им особое внимание. Основные способы борьбы с ними вы сможете найти в любом учебнике второго уровня силы. Ещё вопросы? Магистр, если змеевик такой слабенький, то как он смог оказаться так близко к границе города? Кажется, этот вопрос интересовал всех, но, к сожалению, именно это время выбрали колокольчики, чтобы оповестить нас об окончании лекции. Дружный вздох разочарования был самой лучшей похвалой для преподавателя. Всё-таки это талант. Вот так преподнести свой предмет, что адепты с головой погружались в занятия. Собрав письменные принадлежности, я неспешно направилась на выход, все еще надеясь получить ответ на заданный вопрос. «Не знаю», — наконец раздался голос магистра, когда я подходила к двери. И это беспокоит не только меня. Было как-то неспокойно от того факта, что рядом с городом появились темные существа. Если верить рассказам Али, до города добирались лишь единицы тварей, и то самые сильные. которых не добили тролли и горгулы. А тут за последние две недели уже пятый случай. Рина, ты где витаешь? Прости, задумалась о тёмных тварях, лезущих с перевала. Ты что-то спрашивала? Уточняла, пойдёшь ли ты на пару к магистру и ротару, или на сегодня хватит. Вроде бы ты вводно должна была побывать на двух лекциях. Да, на первое время мне поставили в расписание по две лекции, чтобы посмотреть на процесс обучения и познакомиться с преподавателями. «Я так рада, что ректор пошёл нам навстречу и позволил заниматься с твоей группой». «Да уж, ректор очень отзывчивый, если правильно просишь». Со странными интонациями ответила Рыжик, а затем качнула головой. «Так что, ты со мной?» «Наверное, не сегодня, хотя на лекцию про мир духов сходила бы с удовольствием. Но сейчас мне надо сбегать в храм Иллет и передать жреце заказ». «А что она заказывала?» «Алия, ты ведь знаешь, что я не имею права говорить об этом». Ну интересно же, надулась сестрёнка, чем вызвала мою искреннюю улыбку. Иногда мне кажется, что из нас двоих старшая я. И не начинай спорить. Мне всё равно некогда тебе доказывать, что возраст — не самое главное. Зазнайка, В этом ты меня недалеко ушла. Показав язык рыжику, я припустила в сторону лестницы. До сумерек ещё часа два. Но всё равно стоило поторопиться. Последнее время в городе было как-то неспокойно. Остановившись в одном из коридоров, Я принялась перепроверять содержимое своей сумки. Неожиданно дверь ближайшей аудитории открылась. «Какая приятная встреча!» — услышала я знакомый голос. Не успела даже пикнуть, как меня настойчиво, но очень аккуратно затащили внутрь, закрывая следом дверь. Бесник? удивлённо спросила я, глядя на знакомое лицо. «Что ты тут делаешь?» «Не поверишь. Преподаю!» — наигранно вздохнул желтоглазый. Меня попросили подменить одного из преподавателей. А ты? Хожу на факультативы. И совсем не скучаешь по мне? По интересным разговорам с тобой? Очень. А по совместным ночевкам? Обольстительная улыбка. И кое-кто наглый прижал меня к стене, упираясь руками по обе стороны от головы. Кажется, кто-то забыл, что обещал сделать тетю Зара за приставание к маленьким девочкам. По законам романицев красавица, ты уже не то, что не маленькая девочка, а старая дева. Так что для тебя честь, что такой великолепный мужчина, как я, Положил на тебя глаз. Как положил, так и заберёшь, — сощурилась я. И вообще, если я старая, то что тогда говорить о тебе? А я в самом расцвете сил. Мужчина, как коньяк, с возрастом только хорошеет. Скорее, как деревянный мост. Чем старше, тем больше трухи сыпется. Я не старый, я опытный. Сам себя не похвалишь, стоишь как оплёванный. Язвочка мелкая, я всего лишь констатирую факт. Могу доказать. С готовностью предложил бесник, опуская руки мне на талию. «Лорд Моррей, если вы не забыли, мы находимся в учебном заведении, где романы между студентами и преподавателями строжайше запрещены». «И когда только тебя успели просветить по этому поводу?» усмехнулся бесник. «Тогда очень кстати, что ты здесь пока не учишься, и я не твой преподаватель, хотя в некоторых областях я действительно был бы не против обучить тебя. Ты когда-нибудь перестанешь флиртовать? А ты ответишь мне согласием на предложение?» касаясь губами волос, тихо спросил бес. «На какое именно?» «Сначала поужинать вместе, затем позавтракать, а потом выйти замуж. Если в такой последовательности, то нет», рассмеялась я. «Ринаэль, я вполне серьёзен». «Бес, мы ведь толком даже не знакомы. Зачем я тебе?» «Просто нужно. выдохнул бесник почти мне в губы. «Рина, поужинаешь со мной?» «Нерварга тебя убьёт», прошептала я. Под напором обаяния этого невероятно наглого и самоуверенного мужчины во мне зарождался азарт. Хотелось забыть весь негативный опыт и начать общение с противоположным полом с чистого листа. «Это того стоит», — самодовольным голосом произнёс бес, отвлекая меня от размышлений. «У меня дома или в кафе?» «В кафе? Не доверяешь?» «Не рискую», — хмыкнула я. «Бесник, мне идти надо». «Куда собралась?» «По делам. Заказ отдать». «Можно с тобой?» Даже не сдвинувшись с места, спросил желтоглазый. «А что, на сегодня занятия закончились?» «Проклятие!» Из головы вылетело. «А там вообще что-то задерживается?» Ехидно улыбнулась я. «Не извинь, а то откушу твой острый язычок», снова опуская взгляд на мои губы, прошептал желтоглазый. «Или отшлепаю». «Ты определись уже? Я взрослая девушка, которую можно звать замуж, или ребёнок, которого нужно отшлёпать». «Птичка моя, поверь, это не только маленьких девочек, Есть некоторые игры». Резко прижав меня к стене всем телом, от чего я испуганно вздрогнула, бесник прикоснулся губами к уху и тихо произнес. «Ты будешь моей, Ринаэль. Это только дело времени. Вот тогда я много всего тебе покажу». От этих слов на моих щеках появился горячий румянец, а сердце бешено забилось, разгоняя жар по всему телу. Уж слишком ярким был намек Желтоглазого, слишком интимным. «Мне надо бежать». Голос дрожал, не скрывая волнения своей хозяйки. «Всем я зайду за тобой». «Не надо. Лучше встретимся в кафе». «Хорошо. Знаешь, где находится мельница?» «Знаю. Я как раз буду неподалёку». «Тогда с нетерпением жду встречи». Легко коснувшись губами ямочки за ухом, бесник отстранился, сверкая довольными жёлтыми глазами. Я же, красная, то ли от неловкости, то ли от слов мужчины, рванула к двери. Несколько раз, толкнув ее и не получив результата, тяжело вздохнула. «Красавица! Она открывается в другую сторону!» – прошептал бесник, остановившись позади. Он положил ладонь на мою руку и медленно отворил дверь. Его горячее дыхание шевелило волосы на затылке, заставляя табун мурашек рассыпаться по телу. В очередной раз, судорожно выдохнув, я пролепетала слова благодарности и со всех ног понеслась на улицу. Мне требовался глоток свежего воздуха. потому что после общения с Желтоглазом казалось, что тело больше не принадлежит мне. Руки сами собой тянулись обнять мужские плечи, а в ногах появлялась слабость, вынуждая искать опору в крепких объятиях. Разум туманился. Как добралась до площади, на которой располагался нужный храм, не помнила. Мысли были заняты словами бесника, а щеки до сих пор пылали от его слов и прикосновений. Остановившись на ступеньках святилища и латлины, Я постаралась выкинуть всё лишнее из головы и успокоиться. Не хотелось посещать храм богини мудрости с глупостями. Только вот легче сказать, чем сделать. «Литрея!» Заметив знакомую прислужницу, я улыбнулась и помахала ей рукой. «Ринаэль!» Девушка учтиво поклонилась в ответ. «А жрица тебя уже ждёт, не дождётся. Передай ей мои искренние извинения и вот эту баночку. Скажи, чтобы хранила в тёмном и прохладном месте. Всё остальное она знает. Спасибо!» «Поблагодари от нас, мастера. Рады стараться. Прости, но надо бежать. Надеюсь, лавка Неры Сим ещё открыта. Что-то мне подсказывает, что ты идёшь за новыми платьями для Неры В ответ я многозначительно промолчала. Талия травницы набирала в обхвате, так что платье приходилось заказывать чуть ли не каждые две недели. «Храни тебя, богиня». Распрощавшись, я прикинула, сколько времени осталось до встречи с бесником и поспешила в лавку. О чём я только думала, когда соглашалась на свидание. За мной никогда не ухаживали. Притязания кузнеца, ровно как и других деревенских, вызывали отвращение и страх. А внимание желтоглазого согревало, словно солнышко. Эх, Нерварга точно прибьёт беса. А в лавке женской одежды я забрала заказ и передала новые пожелания от Неры нали. Отвечая на уточняющие вопросы портнихи, я не заметила, как пролетело время. А когда вышла на улицу, поняла, что опаздываю. Решив немного срезать путь, Заскочила в переулок, прилегающий к одной из таверн. И резко затормозила, наткнувшись взглядом на миловидного, но не очень трезвого парня. Высокий рост и богатырский размах плеч выдавали в нём нечистокровного человека. Хотя, точнее, его расу я определить не могла. Нашивка на камзоле свидетельствовала, что он студент ГМУ с факультета боевых магов. Такому, чтобы захмелеть, нужно было напиваться в этой таверне не один час. Тяжело вздохнув, Я все же решила тихонечко проскочить мимо выпивохи, но не тут-то было. Заметив меня, парнишка радостно улыбнулся и, сбросив камзол прямо на землю, потопал навстречу. Судя по счастливой улыбке, озарившей припухшее лицо, обрадовался он мне, как родной. Раскинув ручищи и шатаясь из стороны в сторону, он медленными шажками сокращал расстояние. — Мариетта, любовь моя, я знал, что ты передумаешь и вернешься ко мне. — Простите, но вы слегка ошиблись. любимая. Я узнаю тебя из тысячи. Ой, а зачем ты привела своего хахаля?» Испугавшись поведения парня, я сделала несколько шагов назад, пока на кого-то не натолкнулась. От неожиданности я отскочила в сторону, но поскользнулась на грязной брусчатке и упала, ободрав коленки и руки. Свертки с заказом разлетелись в разные стороны. Вечер явно не задался, а все потому, что надо было прислушиваться к интуиции и не соглашаться на ужин с бесником. У меня за спиной находился второй экземпляр подвыпившего студента. «Я не понял, ты кого Хахалин назвал?» «Тебя. Ты зачем приперся? Нам и без тебя чудесно было». «А со мной будет еще лучше?» Походно улыбнулся второй, а затем оба парня как-то нехорошо посмотрели в мою сторону. Сумерки уже начали свое наступление, и добрых жителей в этом проволоке ждать не стоило. Переводя взгляд с одного парня на другого, я медленно отползала к стеночке, судорожно обдумывая план побега. В принципе, координация у певох никакая, так что была вероятность просочиться мимо одного из них и сбежать. Главное – правильно рассчитать момент и скорость, чтобы не сделать хуже себе. Медленно поднявшись на ноги, я улучила момент и рванула в сторону ближайшего парня, пытаясь прошмыгнуть у него под рукой. Хороший был план, правда изначально провальный. Не такими уж пьяными оказались студенты, какими пытались казаться. «Отпусти». Как можно спокойнее, попросила я, стараясь вырваться из железной хватки. Отпущу. Как только наиграюсь, сразу отпущу. У тебя будут неприятности. Только в том случае, если ты что-то расскажешь. А ты ведь не расскажешь, правда, куколка? Иначе вторая наша встреча закончится очень плачевно. Я зло смотрела на негодяя, чувствуя, как пальцы медленно сжимаются на моей шее, отчего в глазах начинали плясать черные точки. Хотела закричать, но только хватало ртом воздух. в груди стало нестерпимо жечь. Не сила, которая теперь находилась под контролем накопителя, но что-то не менее страшное. Она вырывалась из меня невидимыми волнами, отвлекая от происходящего. Рука насильника неожиданно разжалась, а сам он отправился в недолгий полет до стены. Растирая пострадавшую шею, я пыталась перевести дух и с облегчением посмотрела на своего спасителя. «Ринаиль, опять?» С нескрываемой усталостью спросил Нэр а затем двинулся в сторону второго негодяя. Судя по их испуганным взглядам, оба прекрасно знали, что их ждёт за покушение на жизнь и жителей Империи. Знали, но всё равно собирались напасть. И, судя по их наглой уверенности, это было не впервые. Таким среди боевых магов не место. Не прошло и пары минут, как из темноты вынырнули стражи и повязали обоих студентов. Но я уже на них не смотрела, сосредоточившись на подошедшем следователе. «Ну что, неприятность ходячая, пошли домой?» «Не могу». Вздохнула я и потупилась. «Заказ? Или кто-то собрался на свидание?» По-доброму улыбнулся Нэр Шейн. «Расскажете Нэр Варга...» «Нет уж. Я еще хочу жить. Она без меня все узнает. Город у нас не настолько большой. Да и ты не умеешь юлить». «Ну, спасибо», — пробурчала я, но затем опомнилась и поблагодарила уже искренне. «Вы в очередной раз меня спасли. Работа у меня такая — помогать милым девушкам». А сейчас мы эту самую девушку проводим до места свидания, сдадим с рук на руки ухажёру, а заодно посмотрим на него, так, на всякий случай. Спорить я не стала. За недолгое знакомство успела убедиться, что если Нершейн что-то решил, то переубедить его невозможно. Он молча помог собрать разбросанные свёртки, шепнул простенькое заклинание очистки одежды и повел меня к заведению, где мы встречались с бессником. Нершейн, можно спросить? Можно. но не обещаю, что отвечу. Понимаю, однако меня очень волнует происходящее за пределами защитного купола. Не переживай, они не смогут прорваться в город. Меня интересует, как они в принципе добираются до границы. Ведь раньше, насколько мне известно, такого не было. Всё верно, Рина. Мёртвые перевалы хранятся не только троллями и горгулами, но и боевыми магами. Раньше нам удавалось сдерживать потоки тварей, но в последнее время на теневых землях творится что-то неладное. «Но мы справимся, не переживай», — подбодрил следователь, а затем замер, к чему-то прислушиваясь. Я тоже замерла, но абсолютно по другой причине. По телу прошла дрожь, подняв у волоски на коже дыбом. Накопитель в изящном браслете, подаренном Нером Варга, вспыхнул ярким светом и стал раскаляться. Подарок, сделанный одним из лучших мастеров металла, явно не справлялся с количеством выбрасываемой силы, и я была близка к очередной потере контроля. Покачнувшись. Я выронила свертки и начала медленно оседать на землю. Упасть мне не дал следователь. Он что-то говорил, но слова потонули в тревожном звуке сирены. Что происходит? С трудом выдавила из себя, видя, как напрягся Наршейн, а его губы сжались в прямую линию. Прорыв первого круга защиты. На город напали. Ох, я почувствовала нарастающую боль в груди. Рина, что с тобой? Моя сила нестабильна. Что-то или кто-то провоцирует выброс. Я не смогу сдержаться. Где твой накопитель? Я продемонстрировала следователю украшения. Он не справляется. Мне нужно к лорду Морею. Он поможет. Понял. Закрой глаза, Рина, и ничего не бойся. Прислушавшись, я прижалась к Нарушейну и сосредоточилась на своем дыхании. Вдох-выдох. Вой сирены все не стихал, закладывая уши. Вдох-выдох. К нему примешался гвалт голосов, язычные приказы стражников, которые разгоняли людей по домам. Вдох-выдох. Окружающие звуки воспринимались отстраненно, через призму боли, которая с каждым ударом сердца становилась все нестерпимее. Когда мне показалось, что дальше сдерживаться уже не получится, я почувствовала теплые руки на лице. «Бесник. Красавица. Опять?» — с беспокойством спросил желтоглазый, а затем забрал меня из рук следователя. Прости, что-то мне не везет. Сейчас станет легче. Наршейн, идите. Как только приступ пройдет, я отведу невесту домой. Ответ я уже не слышала. Все мое существо сосредоточилось на прикосновении бесника в ожидании блаженного избавления от боли. Стоило следователю уйти, как горячие губы прижались к колбу, буквально иссушая магический источник. Лучше? Намного. Спасибо большое. Почему ты до сих пор без накопителя? Я с ним. Встряхнув рукой, продемонстрировала желтоглазому изящный браслет с салым камнем, который на наших глазах начал менять цвет. Его изготовили специально для меня, но что-то пошло не так. Думаю, дело в твоей силе. В прошлый раз она лилась подобно звонкому ручью, а сейчас стала горной рекой. Я не понимаю, что спровоцировала приступ. Такого раньше не было. Вздохнув, я попыталась выбраться из объятий бесника, но он только крепче сжал руки. Сил на борьбу не было. Поэтому я устала, уткнулась лбом в надёжное мужское плечо. «У тебя очень сильный дар, красавица. Только не пойму, какой именно. Я бы тоже очень хотела это знать. Узнаешь, птичка моя. А сейчас мы отправимся к тебе домой. Наш ужин придётся перенести. Мне нужно к границе. Ох, прости меня. Я сама дойду, не переживай. Отшлёпать бы тебя за такие глупости. Меня пугает твоё маниакальное желание к рукоприкладству. Выговорив это... Я поймала шарошный взгляд бесника и скромно улыбнулась в ответ. «Люблю читать. А у Неры Варга потрясающая библиотека, посвященная психологии поведения существ». «Знаешь, Ирина, с каждой нашей встречей я все сильнее в тебя влюбляюсь и сильнее боюсь. Страшная ты женщина». «Девушка», — невольно поправила я и тут же покраснела под взглядом Желтоглазого. «Поженимся и исправим», — многообещающе произнес бесник, а затем быстро поцеловал меня в кончик носа. Закрой глаза, сейчас переместимся». Дома было на удивление тихо. Видимо, сигнал застал Неру Налию в клевере, и она не успела попасть домой. А Алия с Нером Варга наверняка защищали границу вместе с другими боевыми магами, охраняя территорию. Проверив дом, бесник отнес меня в спальню, нежно поцеловал в щеку, а затем растворился в ночи. Промаявшись сейчас, я все-таки провалилась в глубокий сон без сновидений.